Из гостиной слуги перенесли лорда Гастанелло в его покое. Он лежал на кровати в точности как в ту ночь, когда взорвались накопительные кристаллы. Милея подвела меня к супругу и помогла опуститься в стоявшее рядом с кроватью кресло. «Вот, миледи, все мои специи!» Порывшись в кармане, горничная протянула почти пустой флакон цендрийских пряностей. Остатки чашки Милорда на столике, а кофе я перелила в блюдце. С Лаисой то вам ее настолько пригодилось, так я и тут так же. И если вам что-то нужно, что угодно. Только скажите, я все достану, мигом обернусь. Я покачала головой. Этого пока хватит. Спасибо, Милия. Вы все сделали правильно. Горничная чуть улыбнулась. Я повернулась к Лорду Кастанеллу. Он был совершенно неподвижен. Неестественная бледность его лица резко подчеркивалась темным фоном покрывала кровати. Я с опаской коснулась его запястья. Пульс, слабый, затухающий, едва прощупывался. На дне расколотой чашки осталось немного кофейной гущи, смешанной с посеревшими крупинками специй. Мой определитель сработал. Жаль только, никто не сказал лорду, что стоило проверить напиток перед тем, как пить. Я быстро разложила те несколько глотков кофе, которые милее сумела собрать в блюдце. Внутри обнаружился кацин в огромной дозе, смертельный для человека. Я прикрыла глаза, пристально вглядываясь в плетение. Как бренце удалось пронести на кухню несколько ложек кацина, а после добавить их в напиток лорда, да так, что никто не обратил на это внимания. В чашке не было ничего, кроме яда и кофе. И тут я поняла. Вспомнила дорогой сервис в доме Бренсы, точную копию посуду, используемой в поместье. Сахар. Лорд Кастанелло любил крепкий и сладкий кофе, а значит, Он сам положил себе смертельный яд, и специи, щедро добавленные Эмилией, смогли лишь немного ослабить эффект действия коцина. Вероятно, только это позволило Лорду продержаться столь долго. Сколько еще времени у меня осталось? Не тратя энергию впустую, я тут же завершила преобразование, выпарив из растворенного в кофе Кацина противоядие. Этого оказалось мало — Ничтожно мало, но сейчас я остро нуждалась в каждой лишней минуте, которую мое зелье сумеет дать лорду. Я поднесла блюдце вплотную к лицу супруга. Сероватая дымка исцеляющего пара закружилась вокруг его ноздрей и медленно истаяла, растворившись в воздухе. Лорду Кастанеллу не хватало сил сделать даже один вдох. «Милия — милия горничная, замершая в шаге от кресла, встрепенулась. «Мне нужна сахарница, из которой лорд положил себе сахар в кофе. Принесите ее сюда, только осторожно, и проследите, чтобы никто ничего оттуда не брал». «Будет сделано, миледи», — тут же ответила горничная. «Заодно захвачу воды, чистой тряпки и заживляющую мазь. Пока вы, милорда, лечить будете, я обработаю ваши раны». Она сочувственно посмотрела на меня. «Ох, и сильно ж вам предложила, миледи, бедняжка!» — Ну да ничего, после мази вам точно станет легче. — Сначала сахар, Мелия. — Поторопитесь, прошу. Служанка кивнула. Ободряюще сжав напоследок мои руки, Мелия убежала вниз. Я вслушивалась в удаляющийся дробный перестук каблучков по коридору, еще не застеленному ковром, и горлу подкатывала волна отчаяния. — Долго, слишком долго. Мне безумно нужно было чудо. Едва сдерживая дрожь в пальцах, я вытащила из кармашка платья кристалл, украденный Лаисой у лорда, и положила его на грудь супруга. Стоило артефакту соприкоснуться с телом, как внутри него, разгораясь все ярче, затеплилась крохотная розоватая искорка. Свет исходил из середины кристалла, и, казалось, под прозрачной оболочкой действительно искрилась неизвестная жидкость. Если бы не обстоятельства, артефакт вызвал бы мой живой интерес. Но сейчас я, дорезив глазах, вглядывалась в лицо лорда, силясь заметить малейшие изменения к лучшему. Почудилось, что щеки немного прозавели, но, похоже, это был всего лишь отцвет от сияющего артефакта. Ничего не происходило. Неужели артефакт, годами защищавший лорда Кастанеллу, не мог справиться со смертельной дозой яда? Или же он действовал недостаточно быстро, чтобы остановить кацин, уже распространившийся по организму? Поборов неожиданное смущение, я потянулась к пуговицам пиджака лорда. Стянула шейный платок, расстегнула жилет, распустила шнуровку на горловине рубашки. Не удержавшись, провела пальцами по тонким полоскам шрамов, расчертившим широкую грудь, а после положила артефакт ровно напротив сердца. От контакта с кожей свечение действительно стало ярче. Затаив дыхание, я ждала. Тонкая золотая цепочка, на которой сейчас висел кристалл, найденный мною в детской комнате, охватывала шею лорда, уходя куда-то за отворот рубашки. Я вытащила бесполезную обманку. Разряженный артефакт был заключен в кокон со сложным плетением нитей. а право по периметру украшала россыпь мельчайших, едва заметных кристаллов. Я поднесла ее к глазам, стараясь разглядеть как можно внимательнее. Отчего-то показалось, что крохотные камни излучают неяркий свет. Быть может, оправа тоже являлась частью защитного артефакта. Если я верну кристалл на цепочку, даст ли это лорду дополнительный шанс? Стараясь не отнимать работающий артефакт от груди лорда, я аккуратно просунула его между тонкими золотыми нитями. Острый конец кристаллов вошел в оправу с едва слышным скрежетом и тут же прочно зафиксировался с помощью встроенных креплений. Я вновь прикоснулась к шее супруга, проверяя пульс. Сердце почти не билось. Неужели уже слишком поздно? Горло подкатил горький ком. Мысли, отчаянные, беспомощные, затопили сознание. Что я могла сделать? Я ведь почти ничего не понимала в артефактах, да еще и столь сложных. Залитое в полый кристалл зелье каким-то непостижимым образом защищала носителя, и это было для меня совершенной загадкой. Так что же я? Ответ пришел неожиданно. Зелье. Я могла улучшить, усилить его, если бы только нашелся способ нажать на крышечку и вправо до щелчка. — раздался в голове бесплотный призрачный голос. Сейчас я едва слышала мальчика. Наверное, кто-то в сторожке дал ему успокоительное. Сердце болезненно сжалось от мысли, что еще с того момента, как Брэнце похитил меня, сын лорда вынужден был чувствовать, как медленно умирает от яда его отец. — Так мама всегда делала! Спасите — Спасите! Мне показалось, будто я различила что-то похожее на всхлип. — Спасите папу! Я мысленно поблагодарила мальчика и почувствовала легкое ответное прикосновение разума ребенка к моему сознанию. Он понял, что я услышала его, поверил, что я могу помочь. Закусив губу от напряжения, я проделала все, о чем он говорил. Крохотные кристаллы в оправе заскрежетали острыми гранями точно скальпелем, отсекая кусок вставленного внутрь артефакта. Раздался щелчок. Осторожно, чтобы не расплескать ни капли драгоценной жидкости, я вынула остатки артефакта из заправы. Теперь, когда полый кристалл лишился герметичности, можно было воздействовать на заключенную внутри жидкость. Я слегка коснулась ее своей магией, оценивая, насколько хорошо сделано противоядие. Создавая защиту для своих близких, леди Элейна, теперь я была уверена, что кристалл создала именно она, не поскупилась на самое лучшее зелье, которое только можно найти. Связи между компонентами оказались достаточно плотными и почти не оставляли возможностей для усиления исцеляющего эффекта. Но я была обязана попробовать. У меня оставались считанные секунды. Я чувствовала, что лорд Кастанелло почти пересек черту, после которой вытащить его из когтей смерти станет уже невозможно и я раскрылась полностью, без остатка выплескивая всю свою магию в несколько капель зелья, зажатого между ладонями. Я вспомнила, как лорд притянул меня к себе, ослабляя действие брачного браслета, и как согрело меня его прикосновение. Вспомнила взгляд, каким он смотрел на меня, когда я пообещала помочь милорду коту. Как капли воды стекали по изрезанной шрамами широкой груди, рождая в моем теле какой-то нервный трепет. Вспомнила плащ, укрывший меня холодной ночью после пожара, и то смутное, пока еще неясное теплое чувство, что рождали в душе мысли о супруге. Я безумно хотела, чтобы лорд Кастанелло остался жив, и вплетала эти мысли это отчаянное желание, восцеляющее зелье. В глазах потемнело. Я почувствовала, что еще капля энергии и сознания оставит меня. Слишком многое произошло за последние сутки, и я истратила куда больше сил, чем могла себе позволить. Еще три удара сердца, и я не прекращала воздействовать на зелье, максимально усиливая его. А после, чуть приподняв голову супруга, аккуратно влила жидкость ему в рот. Дернулся кадык. Лорд все же сумел бессознательно сделать глоток. Казалось, прошла вечность, прежде чем его грудь едва заметно приподнялась и опустилась. Он снова дышал. Под моими нервно трепещущими пальцами пульсировала, набирая силу, жилка на шее супруга. Я с облегчением откинулась на спинку кресла. Из груди вырвался смешок, больше похожий на стон. Получилось! У меня получилось! По щекам текли слезы, и сдерживать их не оставалось никаких сил. Лорд Кастанелло был жив!